Глава десятая. Допуск. Они заметили кита, когда он направился в бухту. Им явно повезло, ибо местами над морем стелился туман, давал о себе знать перепад температуры в связи с приближением долгого нырка обеих огненных рыб. К тому же еще не наступил короткий день, тянулся длинный предрассветный период, так что видимость была не ахти. но ведь очень скоро они готовились стать настоящими допущенными к охоте, а потому нужно было стараться вырабатывать навык упорного наблюдателя. Первым кита заметил самый глазастый из них, Гатэ. Еще бы, ведь не зря его звали Гатэ, видящий далеко. Однако сходу никто ему не поверил, потому они потратили еще сколько-то времени зазря. Молчаливо изоюв дыхания, они пучили глаза, пытаясь прошить взглядом белую дымку. Кит оказался странный, не было ничего удивительного, что они заподозрили Гаттея в ошибке. Обычно киты вели себя гораздо более активно, ведь бухта развлечений являлась для них чем-то вроде курорта. Однако этот кит вовсе не резвился и не пускал фонтаны. Но, может быть, ему было совершенно не до того? Ведь сейчас был не сезон. Кто знает, вдруг он отбился от стада и уже не первый день скитался по миру в скуке и печали. Может, он был даже голоден. Окончательно потерявшись, он решил приплыть сюда, надеясь встретить хоть кого-то из соплеменников. Так что кит плыл очень спокойно, просто-таки как бревно, даже хвостом не махал. Если бы он еще и четко следовал прибою, его вполне получилось бы принять за мертвого. Не очень большой. Шепотом, дабы не спугнуть удачу, произнес везучий палец. Нельзя было волновать рыбообразных богов, пославшим им такой подарок. — Но и не маленький, ведь это только загривок, — высказал предположение Буу топчащей ноги. — Надо доложить вождю. — Какой-то он вялый, — высказал сомнение Истя деревянная голова. — Может, все-таки мертвый? — Дурак ты, Истя! — уколол его Хаббе. — Если мертвый, то где акулы? Предположение было очень умным. И все с уважением посмотрели на везучий палец. Он явно имел шанс стать допущенным к охоте раньше всех остальных. Может, его даже когда-нибудь назначат метателем. Послушайте, сказал Хабы, закрепляя лидирующие позиции. Не надо никому ничего говорить. Почему же? удивился Буу. Мясо нужно. У племени его немного. Да знаю я, отмахнулся Хабы. Но «Ну, может, сделаем по-другому? «Надо бежать к великому дузеку и говорить о ките!» — гнул свое топчаще ноги. «Нас похвалят за то, что заметили!» «Похвалят!» — передразнил его Хабе. «Буу топчащему ноги, лишь бы лишний раз ноги потоптать, пробежаться туда-сюда!» — потрунил деревянная голова. «Но ведь нужно доложить, тут ведь мясо!» — уже не столь уверенно высказался Буу. «Похвалят его!» — снова повторил Хабе. — А в допущенное тебя примут? — Ну, когда-нибудь. — пожал плечами топчащие ноги. — Когда-нибудь. Везучий палец хохотнул. — У меня есть другой план. — Другой план? — Ну да. — Ну, говори. — А ты вождю не побежишь? — Ну... — Ты подумай, доложишь великому дузеку обидеться колдун, так? Доложишь ждущему ночи, дузек тебя припомнит. — Но ведь мяса. Смотри, сколько мяса! возразил Буо. Сейчас не сезон, а его столько, что может даже не надо будет назначать жертву. Вот именно. Хабб ткнул товарища пальцем в грудь. Если снова отменят жертву, колдун уж точно тебя не похвалит. Как бы ты вместо допущенного не угодил в жертву в какой-нибудь другой раз. Ну то ж боги назначают они. Не... Ага. А с ними кто в добрых отношениях? Ты или рчаже их ждущий ночи? Буо топчущи ноги замялся. — Ты даешь слово? — нажал на него Хабе. — Ладно, не побегу. Даю слово прямо здесь, перед огненными рыбами. В смысле, если бы они уже взошли. Будем ждать? — Некогда. Кит уйдет. — отмахнулся Хабе. — Поплавает здесь, увидит, что родственников нет, и уплывет. Надо быстрее. — Что быстрее-то? — Запомнил, ты дал слово. И всех тоже касается. Это наша тайна. Вы помните о Девятихвостке. — Ну да, — закивал Бу, желая скорейшей реабилитации перед самым важным другом. — Мы же ее хотели применить по-высоким. — Так вот, применим ее по киту. — По киту? — удивились все хором. — Ну да, сами видите, какой он вялый. Подкрадемся к нему поближе, я метну хвостатку и... В общем, нас тогда просто обязательно примут в допущенные. Куда одеться? Мы же добудем мясо. и скажем, что наткнулись на кита случайно, когда решили поплавать. Пойдет так? Да никто и спрашивать особо не будет, всем сейчас не до того. Конечно, не до того, ведь готовится большая жертва медузи, морской бой с высокими. В общем, болтать некогда. Ты, Готэ, следи за китом, вы, Истя и Р-Р-Ро, давайте за лодкой, а мы с топчущими ногами бежим к тайнику за хвостаткой. Встречаемся вот там». только ты видяще далеко не сильно не высовывайся из за камней не испугни нашу рыбу